Пара слов о совершенстве. В идеальном мире число женщин и банкиров должно совпадать. Банкиров нужно даже больше, потому что некоторые мужчины тоже хотели бы за них замуж. На всех по-любому не хватит, и правительство ничего не делает, плюя на боль народа. Места роения богачей разоряются. Хватает любых – маленьких, пузатых, без ямочки на подбородке – Невесты специально изучают психологию, повышая свою эффективность до уровня Василиска. Богачей ловят в ресторанах и бутиках, лишая доступа к еде и одежде, пока не полюбит. Причем общепитовские хищницы не охотятся в магазинах. И наоборот, ресторанные не лезут в бутики. Так мастер по взлому дверей никогда не полезет в окно. Найдет тысячу нелепых отговорок. Тридцатый этаж, зима, нет веревок, сейф тяжелый и прочие глупости. Ресторанная засада требует терпения. Девушки сидят, мнут хилицерами скатерть, пьют шампанское для мимикрии. Если замереть достаточно красиво, любопытная жертва сама подходит, присаживается и убеждает себя, что всегда мечтала о такой грустной фотомодели. В магазинах все намного стремительней. Женщина первая подплывает на расстояние броска, как бы оступается, роняет сумочку, падает на банкира. Клиенты нельзя сбить с ног, а духи не должны вызывать анафилактический шок. Более того, пациент должен верить, что первым ее заметил и проявил агрессию. Это целое искусство. Перейдем теперь к психологии богачей. Вот Джек Ма жалуется. Люди видят в нем только его миллиарды, а он любит живопись и печет отличные булочки. У Джека такая депрессия, что массаж австралийскими коалами не помогает. Наша парикмахер Лиза сказала, что готова полюбить Джека именно за душу. Она чувствует в нем личность и может обсуждать и маженистов, если Джек пообещает это приличное слово. Китаец ей, конечно, недоступен. Быть миллионной в очереди других невест Лизе некогда, но мечта о новом корыте живет в ее душе. Одна Лизина клиентка рассказала про сына. Перспективный мужчина на слух. Днем руководит кредитным отделом, а по вечерам, запершись в ванной, мечтает встретить честную простую девчонку — искусствоведа или сомелье. От этих слов в Лизе ёкнул орган, ответственный за пеленг принцев. «Где сомелье, там и парикмахер», — подумала она. И зафрендил банкира в Фейсбуке. Он вешал статусы о ритмике полутонов в картинах Рене Магрита, о поэтике супрематизма и синергиальной неустойчивости многофакторных систем. «Ага, клёво — Ага, клево! — откликалась Лиза в комментариях. Банкир не отвечал. — Непонятно, чего еще надо этому придире. Видит же девчонка старается. Она записалась к нему на кредитную консультацию. И то ли юбка не прикрывала трусы, то ли рано выпал лифчик, но дружба не сложилась. Он никуда ее не пригласил. Банкиры невероятно подозрительны. Тогда Лиза придумала кататься под его окнами на велосипеде. Скромные черные лосины давали понять, она не вертихвостка. В ней важен не цвет лосин, а их содержание. Четыре аварии и две драки подтвердили верность ее рассуждений, а он так и не выглянул. Мы с Дашей живем рядом. Лиза приехала жаловаться. Очень трудно говорить «любить» бескорыстно. Ноги болят и попу натерла. А банкир либо гей, либо красота не всесильна. Но лучше бы гей, иначе для кого она растила это роскошное тело? Я утешал Лизу, понося богачей с точки зрения брака. На пляже их не оставить, пираньи растащат. Борщ, без счет фактуры они не жрут, в женщинах ценят кредитный рейтинг. То ли дело мы, литераторы, и выслушаем, и обнимем, и всегда дома. Даша вмешалась. «Настоящий литератор», — говорит она, «каждую ночь висит в трусах, как привидение», У открытого холодильника и мычит в ответ, о чем не спроси. Банкир не может быть хуже, потому что хоть иногда надевает брюки. Я возразил, белый свет холодильника успокаивает и манит одновременно. Он стимулирует фантазию, необходимую для творчества. Но Даша уверена, только такой, как я, смельчак, может решиться назвать творчеством бредни, целиком состоящей из голых задниц. Мои опусы не стоят потраченного на них электричества. А я сказал, что настоящим ценителям описание задницы дороже оригинала. Именно поэтому картина Клода Мане «Стага» стоит куда дороже самих «Стагов». В ответ Даша предложила мне вместо ужина съесть его описание. Чисто для тренировки воображения. Дашина подруга-парикмахер Лиза полюбовалась на нашу нежность и поехала к своему банкиру. И уже через полчаса ее сбил белый Форд с тренером по теннису внутри. Хотя, казалось бы, как может велосипедистка в лосинах отвлечь от управления автомобилем тренера по теннису? Не успели Лиза и тренер встретиться три раза в больнице, как позвонил банкир, спросил, куда она запропала, хотел же кредит брать. Теперь оба ходят в гости, гладят ее по гипсу. Вот такая вот хорошая история.